Глава 9. Десин посмотрел через окно на звезды. яркие прорехи в темном балахоне вселенной. Они усиливали его чувство одиночества. Он резко отвел взгляд в сторону. С наступлением темноты он включил лампу, висевшую на стенке кузова, и вернулся к своим записям. Он понимал, что должен чем-то занять свои мысли, но сморадный запах стоянки постоянно вторгался в их течение. Грузовик был крохотным мерком с резко очерченными границами. Но влияние внешнего мира прорывалось сюда. Записи. В них были те же вопросы, мучившие его все это время. Где дети? В чем Джасперс ошибается, в результате чего появляются зомби? Как может вся коммуна быть подсознательно настроена на желание убить человека? В чем сущность Джасперса? Что это такое, что он делает с химической структурой человеческого организма? Де сознавал всю опасность ответов. В самих вопросах таился и ответ. Именно при помощи прощупывания Сантарожцы и настраиваются против вмешательства извне. Он должен был сделать это, как ребенок, который не поймет, что нельзя совать руку в огонь, пока не обожжется, он должен был сделать это. Но сделав, может ли он затем вернуться и рассказать всю правду команде Мейера Дэвидсона? Если он действительно найдет ответы на свои вопросы и решится сделать полный и честный отчет, позволит ли ему Санторога поступить так? Де Сейн понимал, что тут задействованы силы, против которых он не более чем свеча, мерцающая во время бури. Услышав шаги по песку, он погасил свет, открыл дверь и выглянул из кузова. Со стороны шоссе грузовику приблизилась призрачная фигура, то ли женщина в коротком платье, то ли невысокий мужчина в пиджаке. "Кто там?" крикнул Де Сенн. "Джил? Дженни?" Он выпрыгнул из машины и пошел ей навстречу. "Я думал, ты не придешь. Ты ведь сказала мне. Прошу тебя, не подходи ближе." сказала Дженни, остановившись в десяти шагах от него. В ее голосе слышался какой-то странный надрыв, десен был растерян. "Джил, если ты не собираешься возвращаться к дяде Лари, ты должен покинуть долину", сказала она. "Ты хочешь, чтобы я уехал? Ты должен. Почему? Я они хотят, чтобы ты уехал. Что я сделал? Ты опасен для нас. Мы все знаем об этом. Мы можем чувствовать это. Ты опасен". "Дженни, неужели ты думаешь, что я могу причинить тебе вред?" Не знаю. Я знаю лишь то, что ты опасен. Ты хочешь, чтобы я уехал? Я приказываю тебе уехать. Приказываешь мне? В его голосе звучали истерические нотки. Джил, прошу тебя, я не могу уехать, Джен, не могу. Ты должен. Нет, не могу. Тогда возвращайся к дяде Лари, мы позаботимся о тебе. Даже в том случае, если я превращусь в зомби, ты будешь заботиться обо мне? Не говори так. Но ведь это возможно не так ли? Дорогой Мы в любом случае позаботимся о тебе. Вы заботитесь только о себе. Конечно. Дженни, ты ведь знаешь, что я люблю тебя, тихо спросил Дсн. Знаю, прошептала девушка. Тогда почему ты делаешь это со мной? Ничего мы с тобой не делаем, сквозь рыдания выкрикнула девушка. Это ты делаешь. Все это случилось из-за тебя. Я делаю единственное, что я должен. Ты ничего не должен делать. Ты хочешь, чтобы я говорил неправду? Лгал. Джил, умоляю тебя, Ради меня, ради себя уезжай. Или же вернуться к где делари? Другого выбора нет. А что случится, если я не сделаю ни того, ни другого? Если ты действительно любишь меня, Джил, я не смогу выдержать, если Слезы мешали ей говорить. Десин направился к девушке. Дженни, не надо. Внезапно она перестала плакать и начала отступать от него, тряся головой. Не подходи ко мне. Да что с тобой? Она прибавила шагу. Дженни, прекрати. Неожиданно она повернулась и бросилась бегом по дороге. Сначала Десин побежал за ней, но потом остановился. Какой смысл догонять ее? Он услышал ее истерический вопль: "Не подходи ко мне! Я люблю тебя! Не подходи!" Он стоял во внезапно наступившей тишине, пораженный произошедшим, и очнулся только когда хлопнула дверца машины, стоявшей на дороге. Включились фары, а потом в направлении города поехал автомобиль. Он вспомнил мягкий лунный свет на ее лице. два черных отверстия глаз. Не лицо, а маска. Он побрел обратно к грузовику, в голове мелькали беспорядочные мысли. Я люблю тебя, не подходи. Что же мне на самом деле известно о Жене? Ничего, кроме того, что она любит меня. А как же это ее не подходи. Возможно ли, чтобы Женя говорила с ним таким требовательным тоном, приказывала. Ее слова переходили границу раздражения влюбленного человека. Ему показалось, что он начал сходить с ума от паранойи. Ты опасен. Мы все знаем это. В этом нет ничего странного. Они должны знать. Во время того единения, осуществленного благодаря действию Джасперса, которое он пережил у озера, они должны были узнать, что он представляет для них опасность. Если бы ему удалось держаться подальше от той ерунды, отбросить ее, поняли бы они, что он опасен для них. И что же теперь остается делать, когда им известно, что он опасен? Ведь его действия нельзя расценить иначе, как предательство. Сантаруга представилась ему как некая обманчивая завеса спокойствия над бурлящим потоком насилия. Да, эти снисходительные, самоуверенные, как боги сантаружцы, возвысились над первобытными силами природы. Но этот примитивизм не исчез. Он остался и лишь от того, что стал незаметнее, приобрел еще большую взрывную силу, сжавшись в тугую пружину. Дженни должна ощущать это, подумал Десн. Её любовь не позволила бы ей выкрикнуть ему в лицо эти безумные слова: "Не подходи ко мне". Крик девушки все еще звенел у него в ушах. Именно так нашли свою смерть те два предыдущих исследователя, вынудив сработать ту заведенную пружину, которая являлась Санторога. В сознание Дессена проникли чужие голоса, шепчущие с другой стороны грузовика недалеко от дороги. Один голос определенно был женским. В отношении двух других он не был уверен. Дэсин обошел вокруг грузовика и внимательно начал осматриваться в темные пруды и песчаные холмы. Ландшафт залитый бледным лунным светом. И тут среди холмов появился фонарь. Кто-то принялся водить им из стороны в сторону. Дэсин увидел три смутно различимые фигуры и сразу вспомнил о ведьмах из Макбета. Эти фигуры опустились вниз с холма, обошли пруд и вышли к стоянке. Дэсин не знал, следует ли ему окликнуть их. Возможно, они сбили с пути. Как же еще можно объяснить то, что эти трое находятся здесь посреди ночи. От компании донесся смех, в котором смутно различались детские нотки. Потом тишину ночи разорвал яростный женский возглас. О, Петя, как хорошо, что ты пошел с нами. Де Сейн прокашлялся и сказал: "Привет". Потом громче повторил: "Привет". Луч света сместился в его сторону. Звонкий женский голос произнес "На стоянке кто-то есть?" В ответ послышался невнятный мужской бас. Кто там? спросила женщина. Просто водитель, ответил Десн. Вы избили с дороги. Мы вышли на охоту за лягушками. Этот голос очень напоминал мальчишеский. Три фигуры направились к нему. «Не лучшее место для пикника, заметила женщина. Десн внимательно разглядывал приближающиеся фигуры. Слева был мальчик, без сомнения мальчик. Похоже, он нес лук, а через плечо был перекинут колчан со стрелами. Женщина держала в руках острогу А на плече висела мешковатая сумка. Мужчина нес фонарь и веревку с нанизанными на нее гигантскими лягушками. Они остановились около грузовика, и женщина, оперевшись о него спиной, сняла одну туфлю и высыпала попавший в нее песок. Вот, отправились к пруду. М-м, промычал мужчина. Мы уже поймали восемь, похвастался мальчик. Мама поджарит их на завтрак. «Пить я так хотел этого, заметила женщина. Я не могла отказать ему в первый день, когда он дома. Я прошёл испытание, сказал мальчик. Папа не прошел, а я прошел». Понимаю, произнес Десейн. В свете фонаря, отражавшегося от алюминиевого борта грузовика, он оглядел мужчину. Высокий, худощавый, довольно неуклюжий, из подвязанной спортивной шапочки выбивается прядь каштановых волос. У него были безучастные глаза, просто две какие-то голубые стекляшки, где не было никакой мысли. Женщина опять надела на ногу туфлю, а потом повторила то же действие со второй. Она куталась в тяжелый плащ, отчего стало казаться, что ее фигура отлита в рифленой бочке. Она была невысокого роста, не доставала и до плеча мужчины, но в ней ощущалась целеустремленность, которая напомнила десэну Клару Шеллер со стоянки подержанных автомобилей. «Билл первый из восьми поколений в семье, кто не выдержал испытаний, сообщила женщина, надевая туфлю и выпрямляясь. Они думают, что это из-за диеты его матери, которой она придерживалась, пока вынашивала его. Мы обручились раньше, чем Но почему я рассказываю вам все это? По-моему, мы не знакомы. Десин. Джилбер Десин, представился психолог и подумал: значит, вот так они заботятся о себе". Друг Дженни, воскликнула женщина: "Теперь ясно". Десин посмотрел на мальчика, Пити. Ему, похоже, было не больше 12 лет. Ростом он был почти женщину. Когда луч фонаря скользнул по его лицу, Десин рассмотрел его лицо, копию лица мужчины. Никаких сомнений. Тот был отцом мальчика. "Не свети сюда", 빌 попросила женщина. Она говорила тщательно, выговаривая слова, словно обращалась к ребенку. "Не свети, милый". "Свети вон туда, папа", мальчик направил неуверенную руку мужчины. "Вот так, хорошо, любимый", сказала женщина. По-моему, конец остроги зацепился за мой плащ. Она засуетилась с мотком веревки, висевшим у нее на боку. "М-м", промычал мужчина. Де уставился на него с леденящим душу ужасом. Он уже представлял себя на их месте, себя, женщину, которая заботится о нем, своих детей, помогающих направить руку с фонарём. Вот и все», — произнесла женщина, высвобождая веревку и привязывая ее к остроге. Теперь бил посвети вниз, на землю, милый. Вот сюда, папа, подсказал мальчик. Хорошо, любимый, сказала женщина и потрепала мужчину по щеке. Да этот жест показался непристойным. Ему захотелось отвернуться, но он не мог заставить себя шевельнуться. Он настоящий умница, наш Бил, заметила женщина. Мальчик начал играть с тетивой лука, натягивал ее, потом отпускал. Что вы делаете здесь, доктор Десэн? неожиданно спросила женщина. Я мне хотелось некоторое время побыть одному. Десэн заставил себя прямо посмотреть на женщину. Что ж, если вы действительно хотите побыть в одиночестве, то здесь именно то место, согласилась она. С вами все в порядке? Ничего не беспокоит? Нет, все в порядке. ответил Десейн. Его передернуло. Мальчик вставил стрелу в лук и начал им размахивать. Меня зовут Мейбл Юрик, представила женщина. А это Билл, мой муж. Наш сын Пити. Пити находился, вы догадываетесь, в клинике до КПЖ. Он только что получил карантинное свидетельство. Я уже все прошел», сообщил мальчик. Да, милый, женщина посмотрела на Десина. В следующем году он уедет учиться в колледж. Не слишком ли он молод? спросил Десейн. Ему уже пятнадцать лет, сообщила мать. М-м, промычал мужчина. Мальчик оттянул тетиву до упора. Наконечник стрелы сверкал в слабом свете фонаря. Вверх, вниз, вправо, влево устремлялся наконечник стрелы. Десин отпрянул назад в беспокойстве, когда кончик стрелы черкнул совсем рядом с его грудью. На лбу психолога выступил пот. Он ощутил угрозу со стороны мальчика. Инстинктивно Десин переместился так, чтобы мужчина оказался между ним и пити. Однако в это время Юрик старший отступил назад и перевел взгляд в сторону шоссе. "По-моему, он слышит приближение машины", произнесла женщина. "За нами должен приехать мой брат Джим и забрать нас". Она удивленно покачала головой. "У нашего Билли необычайно острый слух". Предчувствуя опасность, Десен опустился на четвереньки. В ту же секунду он услышал резкий звук натянутой тетивы и почувствовал, как мимо шеи пролетела стрела, ударившись в металлический борт грузовика. "Пити!" закричала женщина, выхватывая лук из рук мальчика. "Что ты вытворяешь?" "Она выскорзнула, мама." Де Сейн поднялся, настороженно глядя на этих людей. "Мм," промячал мужчина. Мать повернулась к Де Сейну, держа лук в руке. "Он пытался убить меня," прошептал Де Сейн. "Это произошло случайно," оправдывался мальчик. Мужчина угрожающе поднял фонарь. Не глядя на мужа, женщина произнесла: "Посетив низ, дорогой," И сама, сделав это пристально посмотрела на Дессейна. Вы ведь не думаете, это вышло совершенно случайно, повторил мальчик. Дессенс взглянул на стрелу. Она глубоко застряла в алюминиевом борту грузовика на уровне груди. Десейн с трудом проглотил комок в пересохшем горле. Если бы он не нырнул в ту же секунду, несчастный случай. Мы сожалеем, но это был несчастный случай. Мальчик играл с луком, и тут стрела случайно соскользнула. Смерть в результате несчастного случая. Что же предупредило меня? подумал Десен, уже зная ответ. Он лежал на поверхности его сознания, ясно читаемый. В его мозгу, словно что-то переключилось, и он узнал характерную для Сантароги особенность угрозы, возникавшей из ничего. Конечным ее итогом являлась смерть. Это был просто несчастный случай, прошептала женщина. Питти не обидит даже муху. Она не верила в то, что говорила, и Десен видел это, благодаря той невидимой нике, что связывало его с объединенным сознанием людей Сантароги. Он не сомневался в том, что услышал предупреждение, отправленное по этому каналу, и она тоже получила это сообщение. Неужели? с сомнением спросил ДСН. Он еще раз взглянул на стрелу, торчавшую в борту кузова грузовика. Женщина повернулась и схватив сына за плечо одной рукой, потрясла перед ним луком. Ты хочешь вернуться назад? спросила она. В этом все дело, м промычал мужчина. Он беспокойно переминался с ноги на ногу. Это произошло случайно, повторил мальчик. Он явно уже был на грани истерики. Женщина бросила на Дессейна умоляющий взгляд. Вы ведь ничего не скажете доктору Ларине, так ли? А что я мог бы сказать? С глупым выражением на лице Десейн уставился на женщину. Он может, понимаете, он может неправильно понять. Дессейн покачал головой. О чем говорит эта женщина? Нам так тяжело, продолжала она. После того, что случилось с Биллом, я хочу сказать. Вы ведь знаете, как это бывает, она слегка кивнула в сторону мужа. Постоянное пристальное наблюдение, чтобы не упустить ни малейшего симптома. Так тяжело расти здесь детей, видя его лишь во время приемных часов, и невозможно избавиться от тревожного чувства неуверенности. Пока со мной все в порядке, мама, перебил ее мальчик. Конечно, конечно, милый. Женщина не сводила глаз с Дессейна. Я никому не причиню зла намеренно, твёрдо заявил Пити. Конечно, любимый, Де вздохнул. Я прошел испытание, продолжал мальчик. Я не как папа, хмм, промычал в ответ мужчина. Де сын что он сам сейчас заплачет. Вы ведь ничего не скажете не так ли? С мольбой в голосе повторила женщина. Вот какой замечательной работой пристоит заниматься здесь в долине, подумал Де Работать в клинике ПЖ, а пациенты дети и молодежь. И, конечно, она связана с Жасперсом». Они отправят мне назад, спросил Пити. В его голосе звучали нотки страха. Доктор Де Сен прошу вас, умоляющий начала женщина, но Де Сен перебил ее. Да, это был несчастный случай. Но он знал, что на самом деле это не так. И женщина знала это. Стрела должна была убить его. Де Сен продолжал. Наверное, вам лучше на некоторое время убрать лук и стрелы подальше от мальчика. О, не беспокойтесь, заверила его женщина. Она не скрывала своего облегчения. На шоссе перед въездом в лагерь остановилась какая-то машина. А вот и Джим, сказала женщина и повернулась. При этом ее сумка качнулась в сторону Дессена, и тот почувствовал сильный аромат джасперса, шедший от нее. Мейбл Йорик повернула голову в его сторону. "Хочу поблагодарить вас за проявленное понимание", сказала она. "Есть и сеть что-нибудь?" Она замолчала, увидев, что внимание Дессена привлекла сумка. "Держу пари, порывы, учуили запах кофе", произнесла она. "Хотите?" Десен вдруг понял, что не может не кивнуть, соглашаясь. Сейчас секундочку. Женщина поставила сумку перед собой. Термос почти полон. Я отпила лишь одну чашку, когда мы охотились у пруда. Правда, пролила большую часть на землю. Петя, беги вперед и помоги своему папочке залезть в машину. Хорошо, мама. Спокойной ночи, доктор Десен. Десен не мог отвести заворожённого взгляда от рук женщины, доставшей из сумки сверкающий металлический термос. "Берите термос. Предложила женщина и протянула его Десину. Вы вернете его в городе? Мы живем всего за полквартала от клиники на Салмоуэй. Пальцы Десина сами собой охватили шероховатые бока термоса. Его забила дрожь. Вы уверены, что с вами все в порядке? спросила женщина. Наверное, это последствия пережитого шока, ответил Десейн. Возможно, не очень жаль. Она прошла за спину Десина к грузовику и выдернула стрелу из стенки кузова. Хочу отдать ее Пити, как напоминание о том, что необходимо быть осторожным. Десэйн, оторвав взгляд от термоса, перевел его на песчаную дорогу. Пити и его отец прошли уже полпути до шоссе. Впереди ослепительно сияли фары машины. Один раз прозвучал сигнал. "Если вы уверены, что с вами все в порядке?" начала женщина. "Я пойду". Она посмотрела на грузовик, потом еще раз на Десэйна. "Если есть что-нибудь, что мы могли бы, я верну вам термос, как только смогу". поторопился заверить Десейн. Спешка вовсе ни к чему. Женщина плотнее закуталась в свой плащ и зашагала в сторону шоссе. Примерно через 20 шагов она повернулась. Вы поступили очень благородно, доктор Де Я никогда этого не забуду. Десейн подождал, пока машина тронется. Не успела она скрыться из виду, как он уже оказался в кузове грузовика, открутил крышку термоса и налил себе горячего кофе. Когда он подносил чашку к губам, его руки дрожали. Он забыл обо всем, поглощенный сильным ароматом джасперса, окутывающим его, и с жадностью выпил чашку. И ему показалось, словно по всему телу из точки в желудке распространяются теплые лучи. Он ощупью добрался до скамейки и закутаза спальный мешок. Пришло ощущение, что он временно живущее существо, а его сознание заключено в раскаленных сетях. Он погрузился в царство ужаса и страха. Дэсн пытался вывернуться из этих сетей, но они крепко держали его. Куда же делась то его «я», каким он однажды уже был? Он пытался зацепиться за это я, которое мог узнать. но сама мысль о нем ускользала, превращаясь в пустой звуковой символ, который он интерпретировал как бездействие ума. На один крошечный миг ему показалось, что он встал на твердую почву, ухватился за стержень относительной истины, от которой мог отталкиваться, принимать решения и оправдывать все свои предыдущие действия. Его глаза широко раскрылись. В смутном отраженном свете луны и звезд он увидел нечто сверкающее на стенке и узнал наконечник стрелы Пити. Вот суть этой относительной истины: наконечник стрелы, кто она является, то неожиданно исчезает. Все, появляющееся на свет затем исчезает, сказал он себе. И тогда он почувствовал, как внутри его сознания зашевелилось древнее существо, пребывающее там и пожирающее его разум. Это сон, подумал Де Внутри него, в бесконечной звездной сфере, спал человек и не желал просыпаться. Десэйн спал.